Глава 36. «Ведьмина внучка». «Ты тут с девицей стоял?» Слова услада прогремели громом среди ясного летнего неба. «Увидел он Агату. И ведь расскажет Кошу о том, что она натворила. А тот и не подумает о том, что она деревню спасла, а крестит ведьмы, и всё. Если уж свои, с кем бок о бок росла, да кого от срачинов отбила, ведьмы проклятые объявили, да выгнать на погибель в лес хотели, да яхта раньше пришла» то чего от чужого человека ждать? Это когда Кош Агату за простую девушку из деревни принимал, помог да ленту подарил. А теперь знать не пожелает. «Ну, может, и видел. А вам-то какая разница?» Весело ответил Усладу рыжий парень, а Агата сорванную травинку всё в руках измяла от волнения. «Да такая!» Вместо Услада в этот раз Кошу ответил Лих, один из лучших и верных друзей Услада что ведьмина внучка тут по лесам бродить может. И сама ведьма. Смотри, а то заколдует. А мне нечего бояться, — хохотнул Кош. Мне ведьма как раз в пору. Я и сам Кощей. Смотри, Кощей. Настала пора лихо смеяться. Надо же, бродяга себя самим Кощеем назвал. Видано ли такое? А то и тебя, повелителя мёртвых, заколдует, как срочины погибнешь, да в царство своё вернёшься. И лих разлился весёлым хохотом. «Сорочины?» Кажется, голос коша стал серьёзным, и из него пропало всякое веселье. «Да они, собаки дворовые, напали во время праздника», охотно подтвердил лих свои слова и грубо выругался. А в ведьминой внучке сила проснулась, и всех их она сгубила. «Довольно», осадил слова охотливого лиха Услад, но Кош услышал достаточно. «Получается...» «Ваша ведьма Сорочинов погубила, а вы её в благодарность из дома в лес на верную погибель выгнали?» В голосе рыжего парня вновь слышно было смех. Только злой он в этот раз вышел, недобрый. «Ну...» — замялся лих. «Не твоего ума дело», — огрызнулся услад «Тебя предупредили, чтобы на лицо красивое до да речи нежной не купился. А дальше сам смотри». «А ты купился, что ли, что других так отваживаешь?» В голосе рыжего парня вновь слышался лёд колодезный, что внутри всё холодом обжигает, стоит только воды студённой выпить в зной. Даже солнце яркое и то не согревает от него. «Ежели с ведьмой спутаешься, то и сам у деревни не задерживайся, понял? А то худо будет», — пообещал услад, разворачивая коня и во весь опор направляя его к деревне. Агата же так и стояла, боясь пошевелиться. «И тут хотелось поскорее обратно». Скрыться в чаще темной, в доме, что на костях стоял, от злов злых, от взглядов косых, а особливо от взгляда Кошева. Что он ей скажет теперь, да и скажет ли? Это тебя эта троица лихой ведьмы величала. Раздался тихий голос Коши рядом, и Агата вздрогнула. Соврать или правду сказать?